Солнце едва приметно поднялось из моря, и старику стали видны другие лодки. Они низко сидели в воде по всей ширине течения, но гораздо ближе к берегу. Потом солнечный свет стал ярче, и вода отразила его сияние. А когда солнце совсем поднялось над горизонтом, Гладкая поверхность моря стала отбрасывать его лучи прямо в глаза, причиняя резкую боль, и старик греб, стараясь не глядеть на воду. Он смотрел в темную глубь моря, куда уходили его лески. У него они всегда уходили в воду прямее, чем у других рыбаков. И рыбу на разных глубинах ожидала в темноте приманка на том самом месте, которое он для нее определил. Другие рыбаки позволяли своим снастям плыть по течению, и порой они оказывались на глубине в 60 сажений, когда рыбаки считали, что опустили их насто. «Я же, — подумал старик, — всегда закидываю свои снасти точно. Мне просто не везет. Однако, кто знает, может, сегодня счастьем не улыбнется. День на день не приходится. Конечно, хорошо, когда человеку везет, но я предпочитаю быть точным в моем деле. А когда счастье придет, я буду к нему готов. Солнце поднималось уже два часа, и глядеть на восток было не так больно. Теперь видны были только три лодки. Отсюда казалось, что они совсем низко сидят в воде и почти не отошли от берега. «Всю жизнь у меня резала глаза от утреннего света», — думал старик. «Но видят они еще хорошо». Вечером я могу смотреть прямо на солнце, и черные пятна не мелькают у меня перед глазами. А вечером солнце светит куда сильнее, но по утрам оно причиняет мне боль. В это самое время он заметил птицу фрегата, которая кружилась впереди него в небе, распостав длинные черные крылья. Птица круто сорвалась к воде, закинув назад крылья, а потом снова пошла кругами. «Почуяла добычу», — сказал старик вслух, — «не просто кружит». Старик медленно и мерно греб в ту сторону, где кружила птица. Не торопясь, он следил за тем, чтобы его лесы под прямым углом уходили в воду. Однако лодка все же слегка обгоняла течение, и хотя старик удил все так же правильно, движения были чуточку быстрее, чем прежде, до появления птицы. Фрегат поднялся выше и снова стал делать круги, неподвижно раскинув крылья. Внезапно он нырнул, и старик увидел, как из воды взметнулась летучая рыба и отчаянно понеслась над водной гладью. «Макрель!» — громко произнес старик. «Крупная золотая макрель!» Он вынул из воды весла и достал из-под носового настила леску. На конце ее был прикручен проволокой небольшой крючок, на который он насадил одну из сардинок. Старик опустил леску в воду и привязал ее к кольцу винтиному в корму. Потом он насадил наживку на другую леску, и оставил ее смотанной в тени под настилом. Взяв руки весла, он снова стал наблюдать за длиннокрылой черной птицей, которая охотилась теперь низко над водой. Птица опять нырнула в воду, закинув за спину крылья, а потом замахала ими суматошно и беспомощно погнавшись за летучей рыбой. Старик видел, как вода слегка вздымалась. Эта золотая макрель преследовала убегавшую от нее рыбу. Макрель плыла ей наперерез с большой скоростью, чтобы оказаться как раз под рыбой в тот миг, когда она опустится в воду. «Там видно большая стая макрели», — подумал старик. «Они плывут поодаль друг от друга, а у рыбы мало шансов спастись». «У птицы же нет никакой надежды ее поймать. Летучая рыба слишком крупная для фрегата и движется слишком быстро». Старик следил за тем, как летучая рыба снова и снова вырывалась из воды и как неловко пыталась поймать ее птица. «Макриль ушла от меня», — подумал старик. «Она уплывает слишком быстро и слишком далеко». Ну, может быть, мне попадется макрель, отбившийся от стаи, а может, поблизости от нее плывет и моя большая рыба, ведь должна же она где-нибудь плыть.